Опять приглашение. Его поднял браслет. Часовой, у входа в коридор, предупреждал. «Гость к господам-монтажникам, помещение 7.17». Гор вскочил, поспешно натянул перчатки. Ник открыла дверь. Брякнуло оружие. Через порог переступил, нет, перепорхнул. Незнакомый офицер в форме космической охраны, в парадном комбинезоне, с изображениями лаби-лаби на портупее. «Во имя пути. Девять раз по девять извинений, госпожа Ник, господин Глор. Представляюсь. Клак, заместитель начальника личной охраны его предусмотрительности командора пути Джала Восьмого». Он отсулютовал, подпрыгнув от избытка вежливости. Его лицо слабоумного ангела сияло. польщины сказал Глор. «Прошу вас, мы рады». офицер и шепнул. «К вам личное поручение его предусмотрительности». Они растерянно присели. Они ожидали чего угодно, только не этого. А Клак вытянулся и заговорил официально. «Его предусмотрительность, будучи довольный вашим, господин Глор, сын Тавик, поведением, известном вам вчерашнем случае», — он сделал паузу. «И отдавая должное мастерству вашей подруги госпожи Ник, дочери Рот»,